Глава 10. Вот только ни сегодня, ни на следующий день потенциальный враг не явился, будто мою выходку просто проигнорировали. Более того, попытавшись выяснить, кто же все-таки является покровителем данного музея, узнать ничего не удалось. Все переводы от него приходили с обезличенных счетов. Никто. Вообще никто не знал его личности. Да, можно было бы схватить директора и расспросить. Вот только это было бы перебором. Да и не уверен я, что он сам знает истину. Скорее, просто пытался испугать. Имя ведь тогда так и не назвал, хотя оно могло решить все вопросы при достаточном могуществе. Так что я оставался в неведении. Но как-то плевать. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас же стоило сосредоточиться на учебе, тем более совсем скоро начнется урок. Алексей Федорович уже входил в кабинет, занимая свое место за трибуной. Итак, сегодня у нас будет довольно интересная тема ⁇ Мировая война. Многие задаются вопросом, зачем нам помнить то, что случилось больше сотни лет назад. Вот... Только история циклична, и то, что произошло в прошлом, может произойти и вновь, пусть даже чуть в ином виде. Но люди никогда не меняются, совершая все новые ошибки вновь и вновь. Думаю, все знают, с чего началась данная война. Произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Австро-Венгрия обвинила во всем сербское княжество и выступила против них войной. Разумеется, Российская империя поспешила защитить своего союзника. Как бы это сейчас странно ни звучало, но тогда нашими союзниками выступали еще Великобритания и Франция. «Может мне кто-нибудь ответить, почему так произошло?» «Да, вот ты», — указал он на Морозова, что поднял руку. Слишком силен тогда был союз Германской империи, Австро-Венгрии и Италии. Были очень велики шансы, что эти три страны могут объединиться в одно, и тогда их ближайшим соседям пришлось бы совсем не сладко. Европа тогда была практически единственной областью, что не пошла по пути укрепления. Каждый желал свободы и не собирался прогибаться под соседа. А учитывая, что силы основных соперников были примерно равны, никто не мог взять верх. Франция и Великобритания таким образом хотели избавиться от своего основного конкурента, Германской империи, и поделить земли между собой. Но России тогда очень нужны были союзники». «Абсолютно верно», — остановил его профессор, продолжив сам. «Увы, к 1914 году наша страна была сильно ослаблена. Причин было множество. На них мы сегодня заострять внимания не будем. Разберем позже». Скажу лишь, что власть династии Романовых тогда трещала по швам. И были все шансы, что власть сменится. В 1917-м вспыхнула революция, какой еще никто не видел. Вы даже представить себе не можете, на что способны обозленные обычные люди и взрывчатка. Они даже умудрились захватить императора. К счастью, его удалось спасти. Бунт был подавлен. Это отлично показало, что стране требуются реформы. К счастью, война затянулась не слишком надолго. И после ее окончания одна за одной начались проводиться глобальные реформы. Мы не победили в той войне, но и не проиграли. Но ну, после, когда мы начали резко набирать силу, случилось то, чего никто не ждал. Европейские страны, опасаясь просыпающегося гиганта, объединились, пусть и не так, как каждому из них хотелось. Вместо одной огромной страны получилось множество средних, что состоят в одном союзе. Впрочем, мне стоит думать, что если все так, то любой из них может покинуть Европейский союз. Стоит только кому-то это сделать, и все окрестные хищники тут же накинутся на беззащитную добычу. Если Россию частенько сравнивают с огромным медведем, что спит в своей берлоге, то союз европейских государств — это скорее вечно бурлящее озеро с пираньями. «Профессор, ну если мы были столь слабы, то как настолько усилились, что даже заставили объединиться тех, кто сотни лет не хотел этого делать?» — раздался вопрос от одного из учеников. Думаю, многим известна фраза «Трудные времена рождают сильных людей». Сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена. Именно она в полной мере соответствует нашему случаю. Именно во времена больших войн появляется самое большое количество сильных магов. После мировой войны мы стали рекордсменами по количеству владык, переплюнув второе место в два раза. Это и испугало всех не на шутку. С такой мощью считаются. Увы, к текущему времени почти все они мертвы. Прошло слишком много времени. Да, появились новые, но их количество несравнимо. К счастью, подобная ситуации и у других стран. Уже давно не было глобальных войн, так что люди расслабились. Им нет смысла становиться сильнее. Случился застой, и так продлится вплоть до нового большого конфликта. А в том, что он случится, никто даже не сомневается. Тут лишь вопрос когда бред «Брета-то! Зачем нам с кем-то воевать, если выгоднее торговать?» — фыркнул Исупов со своего места. О, такая теория тоже имеет место быть. Вот только вы, молодой человек, забывайте, что рынок уже давно поделен. Увеличивать доходы становится все сложнее. Что же тогда делать? Изобретать что-то новое? Можно, но это невероятно дорого. А все хотят выгоду здесь и сейчас. Искать новые рынки сбыта? Так, как я уже сказал, они заняты. Подвинуть своих конкурентов? Вот тут уже интереснее. Вот только это не так-то просто сделать. Всех мелких игроков уже давно выдавили. Остались лишь те, кто равны тебе. Так как от таких избавиться? А тут все просто. Война. Избавься от конкурента чужими руками, вот и все. И это только одна из причин возможного начала войны. Их же может быть огромное множество, не только экономических. Впрочем, это вопрос долгих часов обсуждений. Мы же сейчас обсуждаем историю. Так вот, не вернемся к мировой войне. Все ждали, что она вскоре повторится вновь. Однако этого так и не произошло. Почему? «Думаю, ответ очевиден. Багратион?» «Да, профессор», — тут же подскочил со своего места Давид, что до этого шептал что-то весьма интересное своей соседке. «Все просто. Мы были слишком сильны «Ха -ха. садись, Багратион. Если обобщить, то ты все верно сказал. Наша мощь в те времена была слишком очевидна. Никто не хотел начинать конфликт, в который могла бы быть втянута империя». Впрочем, мы тоже не стремились развязывать конфликт. Разумеется, дед великой гуманности просто понимали, что против такой угрозы ополчится весь мир, опасаясь, что уже они могут стать следующими. Не стоит забывать о системе сдержек и противовесов, благодаря которой наш мир все еще цел. Одним из таких факторов выступают гиблые земли. Монстры будто чувствуют, когда люди сражаются между собой не усиливают свой напор, а, может, просто чуют проливающуюся кровь. Выдвигались даже теории, что среди монстров существуют куда более разумные особи, что и направляют их орды. Но это только теории, что так и не были доказаны на практике. Да и когда на твоей земле ломится орда монстров, Причина нападения не столь важна. На разговоры просто нет времени. Об этом можно подумать и потом. А сперва нужно защитить свою землю. Уж некоторые ученики знают это куда лучше других. Профессор мазнул взглядом по Давиду и мне. И он был прав. Из всего класса наши земли подвергались наибольшему количеству нападений монстров, из-за своих границ с гиблыми землями. Да, были и другие студенты, что жили у границы. Вот только их было не так много. Да и опасности там большой не было. Особенно если это граница Поднебесной империи. С ними мы не конфликтовали. Впрочем, как и с королевством Северных морей. С османским султанатом и польским царством посложнее. Стычки случались, но ничего действительно серьезного. Представителя княжества Аляска у нас не было, а вот жители прибрежных регионов могли нас частично понять. Пусть и не слишком часто, но твари иногда выбирались на берег. Неприспособленные к жизни на суше, но все равно очень опасные. Ведь если упустить момент, они могут и приспособиться. Впрочем, это лишь слова одного глупого старика. Кто знает, может, ничего подобного и не произойдет. «Вдруг нас впереди ожидает еще минимум сто лет мира?» Звучит глупо, верно? «Даже самый тупой человек, знающий хоть немного истории человечества, поймет, что это просто невозможно», — хмыкнул профессор. «Я понимаю, что сейчас большинство из вас меня не поймет. Но это не столь важно. Вы ведь и без слов какого-то старика стремитесь стать сильнее. И это правильно это и должно быть вашей первостепенной задачей да все же чтобы вы не повторяли те же самые ошибки что совершали ваши предки я постараюсь вбить вам в головы немного полезных знаний истории ну а на этом все можете идти и будто в подтверждении его слов буквально через десяток секунд прозвенел звонок с урока Ах да, цепишь, Морозов, Багратион, Навин, Палеолог и Долгорукова, задержитесь. Да, профессор, подошли мы к нему, когда все остальные покинули класс. Ректор просил передать, положил он перед нами бумажку, содержащую адрес где-то на окраине Питера. Это место появления нового разрыва. Он был передан Академии для зачистки. Если вы все еще планируете стать сильнее, «Предлагают вам его зачистить сегодня после уроков». «Как-то это слишком быстро. Мы подготовиться не успеем», — поморщила Сирина. «Никто вас не заставляет. Можете отказаться. Тогда передадим его другой группе», — пожал плечами Стоев, потянувшись за бумажкой. Еще чего, мы справимся», — резко схватила бумажку со стола девушка. «Ой, простите». «Хе-хе-хе. <смех> Ничего страшного. Это правильно. Но по поводу подготовки ее не будет. Разве что иногда. Ректор предпочитает, чтобы студенты работали в условиях, максимально приближённых к боевым. В обычной ситуации монстры спрашивать не будут, когда же им открывать портал. А если слишком задержитесь в своей подготовке... «Могут пострадать ваши подданные. Да, обычно сроки не столь сжаты но бывает и подобное, особенно когда разрыв открылся в месте, где его нашли далеко не сразу. Ситуации бывают разные». «Спасибо, профессор», — благодарно кивнул я. «Да я-то что?» — махнул он рукой. «Подобное предлагается для всех студентов, что желают стать сильнее». А с помощью одной только учебы в Академии это сделать нельзя. Здесь дают лишь знания. Но как их правильно использовать, должны понять вы сами. Обязательно нужна практика. И чем эффективнее вы будете работать, тем больше этой самой практики вам предоставят. Академия предоставляет такой шанс всем желающим. Вот только далеко не все с ним справляются. Насколько знаю, из вашего класса отвалилось уже две команды. Подсчитали, что риск слишком велик. Могу их понять, особенно после того, как одна из команд наткнулась на монстра, что чуть не превратил их всех в кровавый фарш. Понять, но не принять. Без риска не может быть развития. Это непреложная истина. «Уж будьте уверены, мы не испугаемся», — понимающе кивнул я. Пусть лучше монстры боятся нас. Знаешь, мне много раз подобное говорили. Вот только большинство вскоре либо погибало, либо сбегало домой под крылыш, как папочки. Но когда эти слова звучат от цепиша, воспринимаешь их как-то совсем иначе. Слава вашего рода слишком велика, но посмотрим, сможешь ли ты ее оправдать. Что ж, «Удачи! Не посрамите часть своих прятков!» После этого мы покинули аудиторию. «Я так понимаю, информация о том, что нас там ждет, нам решили не давать. Даже ранг разрыва неизвестен», — скривился Дмитрий. «Не люблю подобные сюрпризы». «Я уже отправил своих людей проверить все, набирая текст на смартфоне, ответил ему. «Уверен, это очередная проверка. Было бы глупо соваться вместо, о котором ничего не знаешь. Впрочем, подобные ситуации тоже бывают. Но если есть возможность, лучше все разбедать. Сомневаюсь, что нас отправили бы в красный или выше разрыв. Это было бы больше похоже на изощренный способ убийства, чем на тренировку. Да даже оранжевый слишком маловероятен. В теории, конечно, мы можем его закрыть, но риск будет крайне велик. Белый слишком слабый. Так что остается желтый. «Причем этот цвет мы увидим еще не раз, пока хотя бы половина команды не сможет прорваться на новый ранг». Я был с ним полностью согласен. Вряд ли стоит ждать подвоха от ректора или профессора. Я успел немного изучить их личности и биографию. С первым все понятно. Он — белая ворона семьи Романовых. Мужика интересует лишь магия и его академия. Все. На остальное ему плевать» особенно если это политика, от которой он старается держаться подальше. Второй тоже успел отличиться. Послал на три буквы высокое начальство из Министерства образования, когда те решили переиначить учебники, когда Стоев еще работал в обычном университете. Ректор его приметил и затащил к себе, спасая от гнева разъяренных аристократов. Впрочем, точно не скажешь, кого именно спасал ректор. Профессора или министерских начальников. Не знаю точно, что он сделал, но, говорят, со службой они уволились по собственному желанию. «Кстати, Влад, почему ты Ари перестал брать с собой?» — решил сменить тему Олег. «Это становится проблематичным. И ладно, когда он в своем домике, но это наглая морда ведь все норовит высунуться, особенно если рядом запахло золотом. Но это ладно. А вот то, что в последнее время он стал активно увеличиваться в размерах, куда страшнее». Да и он предпочитает сидеть в особняке, поближе к сейфу. Ходя вокруг, да облизываясь, да и кормят его там явно получше. «Значит, уже скоро на нем можно будет покататься», — мечтательно прикрыла глаза Лиза. «Ну, не настолько быстро он растет, задумавшись, покачал я головой. «Но через пару лет вполне возможно, если темпы сохранятся. И я даже представить не могу, как такую махину прокормить. Предку легко было. зная себе только, скармливать дракону врагов. мляпота Они все равно никогда не заканчивались. А мне приходится выкручиваться. Увы, времена нынче совсем не те. Даже врага своему дракону скормить нельзя. Печально повесил голову, пока не услышал дружный смех товарищей. И тебе не жалко? Спросил Дмитрий. Ну да, ты прав. Вдруг это будет кто-то вроде Исупова. Жалко будет скармливать Ари такую падали гниль. А то вдруг еще заболеет. Нет, так рисковать им точно не хочу. Таких лучше сжигать. Мир станет чище», — уверенно покивал я. «Это точно», — одобрительно поддержали меня остальные. «Кстати, забавный факт. Несмотря на то, что магия огня является самой распространенной среди магов, в нашей группе нет ни одного мага огня», — задумчиво озвучил Олег свои мысли. — Молнии испепляют ничуть не хуже, чем огонь, — усмехнулась Долгорукова, когда несколько молний пробежали между ее пальцами. — Магов огня обычно используют, чтобы разом избавиться от кучи мелочевки. Вот уж тут спорить не буду. Массовые заклинания у них получаются лучше всего. Но вот поражающая мощь от этого страдает. Мои цепные молнии в этом плане куда эффективнее, хотя и охватывают куда меньшую площадь. Но это только пока. Отец показывает мне... Как это должно выглядеть на его ранке. И надо сказать, зрелище завораживающее. Когда-нибудь я вам тоже это покажу. Даже спорить не собирался, поднял руки Олег. Впрочем, магия воды тоже хорошо работает по площадям. А уж если добавить сюда лед. Так болтая, мы двинулись к следующему кабинету. Но когда уроки закончились, настало пора немного размяться.